Машина ехала уже за городом. Она свернулась с шоссе на узкую подъездную дорогу. Дорога сделала несколько поворотов и уперлась в красные железные ворота с угрожающей надписью «белой краской». Посторонним вход воспрещен. Даша в ужасе оглядывалась по сторонам, но место было глухое, вокруг не видно ни души. «Даже не думайте!» — с усмешкой предупредил ее сидящий рядом мужчина. «Здесь никого не бывает!» Так что от ваших криков пользы, как от козла молока. — А я вовсе и не думала кричать, — ответила Даша, надменно пожав плечами. Она действительно не собиралась кричать. Она осматривала местность на случай побега. Водитель вышел из машины, подошел к воротам, нажал кнопку, и створки плавно разошлись. Машина въехала на огороженный глухим бетонным забором участок. Даша думала, что за глухими заборами, скрывающими от любопытных глаз особняки новых русских, таятся ухоженные сады, цветники, фонтаны и роскошные мраморные виллы. Или на ну, худой конец безвкусные, но помпезные многоэтажные бетонные коттеджи. Но здесь, за этим забором, она увидела унылую территорию, кое-где поросшую пыльным бурьяном, крапивой и чертополохом, а большей части — глиняную, разбитую и заезжую следами многочисленных машин. В глубине участка стояло унылое бетонное строение производственного назначения. Судя по нескольким широким воротам, скорее всего, это был гараж. Здесь тоже было совершенно безлюдно. Машина подъехала к гаражу и остановилась. — Илья Олегович, мы в подвал? — спросил водитель, перегнувшись через спинку сиденья. — Костя! — «Я ведь просил никаких имен», — поморщился Дашин сосед. «Хотя, впрочем, теперь уже все равно». «Ага, значит так, старшего зовут Илья Олегович, а молодого Костя», — отметила про себя Даша. «Хотя», — как же он сказал, — «теперь уже все равно». От очевидного смысла этой фразы мороз пробежал у нее по коже. А Костя тем временем вышел из машины, Открыл заднюю дверцу и, подхватив Дашу под локоть своей железной рукой, повел ее внутрь гаража. В пустом полутемном боксе он откинул в полу квадратный железный люк. В темноту вели ступени железной лестницы. — Так, спускайся! — приказал Костя, подтолкнув Дашу к люку. — Ни за что! Она вырвала локоть и отскочила в сторону. — Что за ребячество! — поморщился Илья Олегович, вошедший в бок с револьвером в руке. Вы же прекрасно знаете, что все равно придется это сделать. Так зачем же тратить впустую время и нервы? Вы ведь знаете, что нервные клетки не восстанавливаются. Тоже мне остряк нашелся, огрызнулась Даша. Как хотите. Я в подвал не полезу. А вдруг там крысы? Крыс? Крыс там нет, деточка. Илья Олегович повысил голос. Видимо, эта дискуссия действительно его нервировала. «А в подвал ты все равно спустишься. В конце концов мы тебя свяжем и спустим туда на веревке. А может быть...» Он садистски усмехнулся. «Сделать тебе еще один укольчик. Тогда ты все сделаешь с песнями и добровольно». Даша вспомнила покачивающуюся, необыкновенно увеличивающуюся комнату, И самое главное — ощущение тупой доверчивости, роднившее ее совцой послушно бегущей на бойню, и яростно замотала головой. «Нет, не надо мне больше укола, я сама спущусь!» «Вот так-то лучше!» — усмешка Илья Олеговича стала еще шире. «Только свет включите!» — потребовала Даша, ступив на первую ступеньку лестницы и испуганно заглядывая в сырую темноту у себя под ногами. «Не волнуйся», — ухмыльнулся Костя. «Чего-чего, а света будет достаточно». Он щелкнул тумблером на стене, и в подвале загудели лампы дневного света, озарив его мертвенным голубоватым сиянием. Даша осторожно, держась за железный поручень, спустилась по лестнице. Костя ссыпался следом. Последним неторопливо спустился Илья Олегович. Подвал, в котором они оказались, — представлял собой большое пустое помещение с грязными бетонными стенами в темных потеках сырости и плотно скрученных жгутах электрических кабелей. Посреди этого помещения стояли металлический стол с несколькими выдвижными ящиками, маленький шкафчик с ячейками картотеки, пара вращающихся стульев и в отдалении громоздкое металлическое кресло с массивными подлокотниками, «Отдаленно напоминающее зубоврачебное».